«Вы уж постарайтесь», — произнес вместо напутствия Вэр, «А то я поставил на вашу победу пиво. Не хочется покупать Гершицу его еще раз». «Так и быть, сбережем ваше пиво», — пробормотала я, а потом Киран галантно распахнул передо мной полотнянную стенку шатра. На короткое мгновение я остановилась в проходе, вдыхая тёплый с небольшим привкусом пыли стадиона воздух Неринга. Слышала рёв толпы, звуки труп и усиленной магией голос ведущего — но все же слишком слабый, потому что толпа перекричала его, как «нечего делать». Тогда он, кажется, добавил еще магии в заклинание. В этот самый момент меня не слишком галантно толкнули в спину близнецы, решившие тоже выбраться наружу. Но так как я стояла у них на пути, то они решили меня подвинуть, из-за чего я едва не растянулась на траве. Хорошо, хоть Киран удержал, успел меня подхватить, и я упала на него, вцепившись в одежду. Тут, из другой палатки, той, что через две от нашей, Вышли наши соперники. Все как на подбор здоровенные, рослые драконы в зеленой форме боревицы. Капитан, у того имелась красная повязка на рукаве, которой Киран не озаботился, у них был рыжеволос, белозуб и широченный в плечах. Увидев, что я споткнулась на ровном месте, он оскалился. Судя по всему своим поведением, я лишь утвердила его в мысли, что человечка — полнейшая ничтожность в физическом плане, а значит и в магическом. Вот даже на ногах не держится. А взяли меня на турнир исключительно для того, чтобы я написала теоретический экзамен. Мне так страшно, о, мой дракон! звонким, но в то же время жалобным голоском произнесла я, решив усугубить ситуацию. А можно, можно я посижу в палатке до тех пор, пока мы не сможем вернуться домой? Драконы из команды боревицы переглянулись, а затем дружно отвернулись, словно им было противно на меня смотреть. Джоэлин, прекращай уже валять дурака! негромко произнес Киран, вспомнив, что он вообще-то капитан. «Сейчас не время для твоих шуток». «Как скажешь», — пожалая плечами, прекратив валять того самого дурака. Затем посмотрела на близнецов. «А с вами я поговорю позже. Обсудим опасность, которая поджидает любого дракона, даже самого тупоголового, если он станет толкать девушек в спину. Ведь одна из них может оказаться магичкой». На их счастье, нас ждал бой с драконами-бревицы, а не воспитательная беседа с Джолин Грей. «Уже скоро мы заняли свою позицию у края боевого квадрата. Огороженные площадки прямо в середине стадиона, примерно 30 на 30 метров. Ее границы оказались не только очерчены белой краской, но еще и по всему периметру были установлены защитные заклинания, подпитываемые силовыми артефактами. Ну да, чтобы что-нибудь нечаянно не прилетело в зрителей, улетев в сторону переполненных трибун. Зато внутри квадрата, помимо двух команд, стоявших у противоположных его сторон, разместилось трое судей. Один из них был главным, следившим за ходом поединка, два других — судьи на линиях, готовые остановить кровопролитие и драконоубийство, если такое начнется. «Каждый поединок будет длиться ровно 10 минут», вещал главный судья, объясняя нам правила. Объявил, что во время боя разрешен как магический, так и физический контакт. Проигрывает та команда, которая теряет способность сопротивляться или же признает победу противоположной. Но если у команды нет возможности произнести такие слова вслух в этот момент я поежилась, то за них это могут сделать судьи, если они сочтут, что четверка находится в безвыходном положении. По возможности, во время поединка стоило обойтись без нанесения тяжелых увечий. Заодно и смертельные заклинания были строго запрещены. Судья принялся их перечислять, а я немного посмотрела на команду из боревицы, после чего стала выискивать на трибунах своих эм, революционеров с флагами Скаймора. Не нашла и обрадовалась. Решила, что они все же ушли туда, куда я их послала. Вам все понятно? Поинтересовался судья сперва у нашего капитана, а затем у капитана четверки из Боревицы. Дождавшись Кивков, добавил. 30 секунд до старта. Приготовьтесь. И тут же в воздухе над стадионом вспыхнуло табло, принявшееся отчитывать время до начала первого боя. Вскоре на трибунах тоже подхватили и стали вслух вести обратный отчет. Наши противники тем временем перестроились, и я, поглядывая в ту сторону, поняла. Защита у них так себе, поэтому они моментально пойдут в атаку. Сперва в магическую, попытаются вынести нас огненными заклинаниями. Не беря меня в расчет, они нацелятся на нашего капитана, а потом, возможно, пойдут на физический контакт, пытаясь нас добить. И это будет ярко, красиво и, самое главное, зрелищно. Уверена, их капитан способен распахивать порталы. Но вряд ли они слишком часто пользовались его умением. Для этого нужно напрягать мозги. А они, подозреваю, у этих драконов куда менее прокачаны, чем их тела. «Пять! Четыре! Три!» Тем временем надрывалось, колыхалось людское море. «Два! Один!» Табло вспыхнуло напоследок алым и пропало. А в воздухе вместо него появилась цифра 10. Ровно столько минут оставалось до конца поединка. Но я знала, что так много нам не понадобится потому что придется действовать быстро и решительно. Как я и предполагала, первыми в атаку пошли драконы из Боревицы, не собираясь ничего откладывать в долгий ящик или же осторожно прощупывать нас, изучая противника. Едва стоило погаснуть алому цвету от табло, как этот цвет разгорелся снова, но уже под руками у наших противников. Восемь боевых молний, по две от каждого дракона, полетело в нашу сторону. Красиво полетело, слаженно, и все это под восторженные крики толпы. Потому что нападать огненные драконы из боревицы могли и умели. Уверена, они отрабатывали это многократно и ежедневно до красных демонов в своих глазах. Зато мы? Мы, например, могли неплохо защищаться. И нет, мой план вовсе не состоял в том, чтобы изо всех сил держать щиты, а в нас бы красиво полили наши противники, уверенные в том, что огня и резерва у них хватит надолго, а наша оборона в какой-то момент даст трещину. Потому что подобного натиска лоб в лоб долго не выдержала бы никакая. Но если бы мы с Кираном еще пободались, то первыми пали бы братья, а затем и у нашего капитана сдали бы нервы. Поэтому не стоило ничего откладывать. «Держите крепче!» — крикнула я парням, но и сама добавила в защитное заклинание кое-что из своего арсенала. Придала нашим щитам вязкости, а затем моментально распахнула четыре портала, якобы с мыслью, чтобы каждый из нашей четверки нырнул в свой собственный. Молнии к этому времени уже успели долететь, но сперва увязли в нашей защите а затем начали светиться, шипеть и разбрасывать в разные стороны искры. Да, именно я усилила эффект удара в Академии Неринга, поняв, что эти самые эффекты действуют на драконов завораживающе. В тот момент, когда мы шагнули в свои порталы, огненные заклинания наших противников ярко вспыхнули, заслоняя солнце, а потом погасли окончательно. Но, следите за руками, зашли мы в два портала, а не каждый в свой» и я была уверена, драконы из Боревицы, засмотревшись на мои спецэффекты, не обратили на подобную мелочь внимания. Затем наши противники стали действовать именно так, как я от них ожидала, потому что за их спинами, с громким шипением, я снова постаралась, распахнулись два портала выхода. Драконы дружно повернулись, дружно замахнулись и запустили в сторону пустых колец пространственных переходов боевые молнии, что от них и требовалось сделать. Потому что мы вышли совсем с другой стороны, чуть левее, и тем самым оказались сбоку от наших соперников. Тут в атаку пошли уже мы, и я позволила своим драконам порезвиться, тогда как сама прикрывала их глупые спины. А то, мало ли, вдруг я недооценила противника. Ничего подобного не произошло. Все было именно так, как я и рассчитывала. Они поймались на глупую уловку с порталами и пропустили наше появление. А потом три огненных удара смели их с ног, после чего Киран и Близнецы кинулись в бой. Перешли в рукопашную, тогда как я контролировала, чтобы они не слишком увлекались и не пропустили угрозу. Например, не оставили бы кого-либо из боревицы с несвязанными руками. Они не оставили, потому что я доделала то, что должна была, а затем, когда все закончилось, взглянула на табло. Ровно 9 минут до конца боя мы уложились за одну. Главный судья все еще медлил, словно тоже поймался на мой трюк и не мог понять, как все это вышло. Тут судьи на линиях вскинули руки, подтверждая, что никаких запрещенных заклинаний с нашей стороны не было, так что правил мы не нарушали. Увечий тоже нашим противникам не нанесли, поэтому если и пострадала, то только их гордость. Уже скоро судьи сняли связующие заклинания, предлагая нашим соперникам подняться на ноги и занять место на своей стороне квадрата для оглашения результатов этого поединка. Мне было интересно последить за их реакцией. Рыжеволосый капитан на этот раз все таки на меня посмотрел, не став морщиться или отворачиваться. Правда, всего лишь мазнул по мне глазами, а затем с ненавистью уставился на Кирана. И я подумала, может, он до сих пор так ничего и не понял? Как оказалось, не понял. Потому что он накинулся на главного судью, принявшись утверждать, что победили мы нечестно, и виноватой в их проигрыше, по его версии, оказалась неправильная магия. «Здесь какие-то искривленные поля!» Все должно было быть не так. Они должны были выйти из порталов, но так и не появились». Тут на поле пришел их декан. Гершец посмотрел на меня, поморщился, затем заявил своему капитану, что ему не стоит позориться, а надо было брать его слова во внимание. Он ведь предупреждал, что нужно следить за людским магом. «Но ведь она...» – начал было дракон, но так и не договорил. Осекся. а потом Киран меня обнял на глазах у всех, а братья похлопали по плечу. Да так сильно, что я поморщилась, подумав, что в нашу воспитательную беседу стоит включить еще и этот пункт. Если Джойлин Грей им дорога, то ее нельзя толкать в спину или одобрительно по ней стучать своими огромными дракониевыми лапищами. Иначе Джойлин Грей может не дожить до следующего этапа состязаний. А потом, когда нас объявили победителями, на поле выбежала еще и четверка Рояна Халдена, наши внезапные друзья и соратники. И травма у меня стало еще больше. Потому что Кай, взвизгнув, повисла у меня на шее, громко поздравляя всех нас с уверенной победой. А еще двое из их команды, Доран и Жильбер, тоже похлопали меня, но уже по спине. Добавили еще Синяков, но мне стало все равно, потому что я столкнулась с внимательным и в то же время одобрительным взглядом Роина Халдена. А ты хороша, Джолин Грей, заявил он, склонив голову.